Глава 10 Я попыталась остановить врача. Да я уже поняла. Сама несколько раз выходила замуж. Супруги попадались разные, а свекрови как из одного яйца. Все они обладали чудесным талантом. Умели настроить сына против жены. Обычная ревность свекрови к невестке. А вы правы, согласился Антон. Ольга Ивановна была мастером подковёрной игры. Я на свадьбе Богатого не присутствовал, она состоялась много лет назад, но Степан в подробностях рассказал обо всём происходившем и показал видеофильм, записанный на кассете. Эра компакт-дисков тогда ещё только начиналась. Я убеждён, что кот, птица и зеркало повели себя плохо, Не без участия Ольги Ивановны, а Стёпа суеверен, как выжившая из ума бабка. Но слушайте дальше. Развод богатого наделал много шума, потому что он обвинил жену в колдовстве. Судье продемонстрировали улики, куклу с фотографией Степана на лице, всю истыканную иголками справку от врача, из которой явствовало, что здоровье супруга резко испортилось после медового месяца. Но более всего судью впечатлил перечень расходов молодой жены, которая за короткое время брака ухитрилась потратить толстые миллионы на одежду, услуги косметолога и веселые гулянки с подругами. Узнав о выдвинутых обвинениях, девушка закричала: «Я обожаю Стёпу, не мыслю жизни без него. Это происки свекрови, она меня выжить хочет». Но судья, мать троих сыновей, прищурилась и расторгла брак. Бывшей жене Стёпы ничего в утешение не досталось. С тех пор Богатов безуспешно пытается найти порядочную женщину, мать своих будущих детей. Всякий раз ему попадаются алчные акулы, которые вначале прикидываются белыми и пушистыми зверушками. Антон скрестил руки на груди. Ситуация понятна. В общем, да, кивнула я. Кроме одного момента. С какого боку всей истории я? Антон встал, открыл письменный стол и вынул оттуда открытку но показывать её мне не стал, лишь произнёс. Три года назад Ольга Ивановна отошла в мир иной. «Царствие ей небесное!» — пробормотал я. «Думаю, Степану Андреевичу трудно без мамы». «Не то слово! Просто невыносимо!» — кивнул Антон. Пропал сон, аппетит, навалилось чёрное уныние. Ко мне на прием Богатов пришел через год после похорон горячо любимой матери. За это время у него сменилось много женщин, которые все как одна пытались его захомутать и, по мнению бизнесмена, делали привороты. А когда Степа, поняв, что его в который раз пытаются затащить под венец, используя колдовство, прощался с очередной невестой, та бежала к колдунье, и заказывала для богатого заговор на смерть. Кроме того, Стёпа знает, что вокруг него роится туча завистников и бизнесменов, которые с огромным удовольствием утопят успешного конкурента. Против Степана Андреевича борется целая армия нечестивцев. Его проклинают, втыкают в дверной косяк иглы, капают на порог дома кровь чёрной курицы организуют по живому стёпе поминальную службу, водят по ночам хороводы на кладбищах, распевая имя богатого. Раньше-то своего сыночка пущей зеницы ока берегла матушка, сильная белая колдунья, но Ольга Ивановна скончалась, мальчик остался без защиты. — Бред! — фыркнула я. — Нет! — возразил Антон. Степан считает, что все кандидатки в жены сживают его со света с целью заполучить наследство, и поэтому он болеет. Само гипноз давно известная психологам штука. «Дарья, если вы истово поверите, что родились от зебры, начнете летать в Африку, чтобы искать там родителей, поселитесь в регионе, где много зебр, то спустя какое-то время... «Станете полосатой, и я не исключаю появление у вас копыт с хвостом». «Вы шутите?» — спросила я. «Про зебру — да», — кивнул гомеопат. «А в остальном — нет. Классический опыт с монеткой, который демонстрирует студентам первого курса психфака, тому доказательство. Профессор вызывает из аудитории добровольца, берет денежку, На глазах у присутствующих ее нагревает, потом велит помощнику повернуться к нему спиной, прикладывает палец к губам, прося присутствующих молчать, быстро меняет раскаленную монетку на такую же, но холодную, и говорит добровольцу, «Друг мой, встаньте лицом ко мне и продемонстрируйте свою храбрость. Возьмите горячую монету». Наш эксперимент должен выявить, сколько секунд вы сможете вытерпеть адскую боль. Первокурсник хватает монету, взвизгивает и роняет ее. У особо впечатлительных даже возникает на пальцах ожог. «Да, это давно известно. Самовнушение, страшная сила», — кивнула я. А Шкодин продолжал. Степан попал ко мне в жутком состоянии. Я с трудом вернул его в некоторое равновесие, снял с антидепрессантов. Богатов стал потихоньку выправляться. Один раз он мне сказал: "Расстаюсь с Наташей". Почти не удивившись, я поинтересовался. "Снова колдунь не попалась?" "Нет", возразил Степан. "У нас с ней в сексе не стыковка". Это была огромная победа. Я ощутил себя Александром Невским, разгромившим псов рыцарей. Ранее все разрывы с пассиями Стёпа объяснял тем, что они на него порчу нагоняют. И вдруг вполне разумный ответ насчёт сложившихся сексуальных отношений. Я думал, всё наладится. Но шесть месяцев назад Степана кто-то познакомил с бабкой Катей. Хитрая такая бабёнка, лет сорока пяти, совсем не старуха. И началось. Богатов стал мне рассказывать о черных силах, которые теперь на него нападают намного чаще, чем раньше. Едва он на какую-то девушку посмотрит, как получает энергетический пинок. «Это как?» — не поняла я. Антон усмехнулся. Сия баба Катя повела Степана в церковь. Он там на ступеньках у входа увидел женщину, по его словам, просто ангела. «Помните советский фильм «Морозка»?» Я кивнула. «В собор вошла юная леди», — продолжал гомеопат. «Один в один Настенька, главная героиня фильма. Одухотворенное лицо, огромные глаза, стройная фигура». Степа решил с ней познакомиться. Подошел к красавице и заговорил. Та смутилась, позвала свою мать. Тетка так глянула на богатого, что того словно в грудь кулаком ударили. Он пошатнулся, стал падать, но его поддержала та самая баба Катя. Она зашептала, «Милый, мамаша-девица-чёрная колдунья, она тебе энергетическим ножом сердце пронзила». Когда Богатов это услышал, у него слева в подреберье возникла сильная боль. В общем, увезли его из церкви на скорой. «Ну и ну», — протянула я. «Типичная горячая монета». Мать Настеньки молча недобро взглянула на немолодого мужчину, который пристал к её дочке. Степан Андреевич споткнулся и чуть было не упал. А бабка Катя воспользовалась ситуацией. Однако старушка быстро соображает. «Молодец!» В начале сентября Богатов примчался сюда окрылённым продолжал гомеопат. Дал мне фотографию и заявил. Баба Катя оживила мою маму. Оригинально, протянула я. Антон покосился на мирно похрапывающего клиента. Бабуся сия оказалась с фантазией. Она якобы целый месяц шаманила, вызывала душу Ольги Ивановны, а та все не шла. В конце концов Екатерина выяснила, что Ольга Ивановна неимоверно переживает за судьбу сына, поэтому пошлёт ему свою помощницу. Стёпа скоро встретит женщину, которую ему отправляет мамуля. Дама — это не юная девушка, замужняя, имеющая детей. Эта особа станет ангелом-хранителем бизнесмена. Её надо слушаться, советоваться с ней во всём, что связано с личной жизнью, В бизнесе же придется по-прежнему разбираться самому. Фотографию мать из потустороннего мира передать не может, но она тщательно описала внешний вид посланницы. Худенькая, натуральная блондинка, рост метр шестьдесят четыре. Короткая стрижка, глаза голубые, возраст за тридцать пять. «Все совпадает со мной», — усмехнулась я. Но женщин с подобной внешностью немало, и диапазон за тридцать обширен. Это может быть как 40 так и 70 лет. Антон протянул мне открытку, которую ранее достал из ящика стола. Мать не может прислать фото той, кто заменит её на земле. Но Стёпа легко опознает даму вот по такой брошке. «Узнаёте?» «Да», — кивнула я. Красное сердце, сделанное из хрустальных кристаллов. Не очень люблю такие броские, привлекающие внимание украшения. А броши вообще раньше не носила. Но эту мне на день рождения подарил Феликс. Купил в фирменном магазине известного, совсем не дешёвого бренда в Москве. Безобразие, что стекляшки стоят почти столько же, сколько бриллианты. Я ношу брошь постоянно только потому, что это презент мужа. Баба Катя день назад поговорила со Степаном, показала ему фото брошки и предупредила. — Как только увидишь описанную мной женщину с таким украшением, знай, она — заместительница твоей мамочки. — Отлично, — протянула я. Уверена, что Степану предстояло столкнуться с тётушкой якобы совершенно случайно. — Ай да баба Катя! «Решила управлять Богатовым». «Но в дело вмешалось само проведение», — сказал гомеопат. «В случае любого стресса, пусть даже радостного, Степан всегда мчится ко мне». Он приехал часа полтора назад, заглянул в столовую, гостиную, искал меня. Не заметила его, — пробормотала я. «А он вас увидел и впал в экстаз», — улыбнулся Антон прибежал сюда, с порога заорал. «Антоша, она тут! Как я раньше не дотумкал! Конечно, мамочка велела ей быть здесь, в особняке моего единственного друга. Потом он бросился вас искать. Хитрая старуха должна была назвать Степану имя Ангела, справедливо заметила я. А он не спросил, как меня зовут. Интересовался лишь цветом волос. Посланницу матери... «Именуют Дарьей», — улыбнулся Антон. «Стёпа у меня вашим именем поинтересовался». «Да, не повезло бабке Кате», — развеселилась я. «Всё совпало. Глупо покупать брошь в магазине. Всегда есть шанс нарваться на такую же у кого-то другого. Хотя бутик этой фирмы в Москве один. Украшение очень дорогое и, на мой вкус, кич «Ой, надеюсь, вы не передадите мои слова Феликсу. Он искренне старался». Так вот, продавщица сказала Маневину, «Советую взять этот уникальный презент. Брошь существует в единственном экземпляре». Конечно, она соврала, торговцы часто лгут, чтобы сбыть товар. Небось, и бабе Кате она то же самое заявила. А так как и Феликс, поверила в руньи. но конкретное невезенье!» Я ещё и Дарьей оказалась. Сглупила мошенница. Следовало назвать помощницу Евстахией. Так ведь Степан мог паспорт у помощницы попросить, развеселился гомеопат, посмотреть, что там написано. Катерина должна была ещё отчество озвучить и фамилию. Она решила, что хватит внешности плюс брошь да имя. Значит, фото ангела. Ольга Ивановна с того света отправить не могла. А снимок броши запросто, — разозлилась я. И коим же образом баба Катя его получила, Антон пожал плечами. У меня возникло предположение, что бабуся никак не могла договориться с ангелом. Возможно, было несколько кандидатур на эту роль. Она выбирала, кто возьмёт с неё меньше денег за работу, и будет беспрекословно её слушаться. Непростое это дело — найти помощницу. А насчёт снимка? Я спросила у Степана то же самое, как баба Катя получила фотку. Ещё раз посмотрите на неё. Я начала изучать снимок. Качество плохое, изображение слегка размыто, такое ощущение, что снимок сделан с экрана телефона или телевизора. Гомеопат поморщился. «Не угадали. Это мысли форма». Ольга Ивановна отправила бабе Кате изображение ментально. Я развеселилась. Оно влетело моложавой старушке в мозг, а та потом напечатала его на принтере. Неужели Степан, умный мужчина, поднявший с нуля серьёзный бизнес, способен поверить в такую чушь? «Как видите...» Он поверил, вздохнул гомеопат. Любимая мамочка так опасалась женить бы сына на неподходящей, по её мнению, девушке, что крепко зазомбировала сына, испортив ему жизнь. Баба Катя в чём-то сглупила, а кое-где проявила предусмотрительность. Она предупредила бизнесмена, что злые силы не дремлют. Ему может повстречаться женщина, которая будет похожа на посланницу Ольги Ивановны, но она при видении из ада маразм крепчал, фыркнула я. Поэтому олигарху надо помнить: ангел от матери настоящая блондинка, некрашеная, с голубыми глазами, а у призрака волосы осветлённые и цветные линзы. Надо же, какие тяжёлые духи продвинуты, ухмыльнулась я ходят в салон, пользуются оптикой. В прежние времена заворачивались в саван и бряцали цепями, а теперь модничают. Это кони скоро нарощенные ногти сделают и перманентный татуаж бровей. Возможно, баба Катя и владеет азами психологической науки, но где она видела представителей сильного пола, которые могут определить, что у спутницы Подкорректирован цвет волос, и... Голова у меня вдруг заболела так сильно, что я зажмурилась. — Плохо, — посочувствовал Антон. — Да, — простонала я, — уж извините. Ваша настойка не сработала, мне стало хуже. Я уже не могла говорить, по телу побежала горячая волна. Она быстро поднялась от ступней к коленям добралась до поясницы, груди, захватила руки, шею, переместилась на щеки, лоб. Я еще сильнее зажмурилась, хотела позвать на помощь, как вдруг в районе затылка будто с треском лопнула резинка, щелкнув меня в основании черепа. Я ойкнула и схватилась за больное место. Жар испарился без следа, глаза Открылись помимо моей воли. «Что это было?» — прошептала я. «Как мигрень?» — задал свой вопрос Антон. Я обомлела. «Она прошла? Чудо!» «Просто гомеопатия!» — возразил Антон. «Дам вам эти капли с собой. Когда закончится, вы знаете, где их взять. Но у меня к вам просьба. Давайте...» «Воспользуемся вашим удивительным сходством с помощницей Ольги Ивановны и расколдуем Степана». «Как?» — уточнила я. «Сейчас введу вас в курс дела», — пообещал Антон. «Богатов вот-вот проснется, нам надо успеть договориться».